Глава 10. Чистильщик «Дядя Эд, а расскажите еще что-нибудь, а? Ну, пожалуйста!» Хитро поблескивая глазами, просил Хантера Эдик-младший. Сидящие вокруг костра ребята закивали головами. Ну, про Афган и Ирак я вам сегодня уже рассказывал. Расскажу-ка я про то, как мы с полковником, Хантер кинул настоящего подаль перед шеренгой новобронцев Мельникова, и с ребятами к реактору ходили. Мальчишки притихли. Ну, так вот, значит. Закончив рассказ, Впрочем, историю спасения Эдика Хантер тактично опустил. Сталкер поднялся и потянулся. Ладно, пацаны, время позднее, пора отдохнуть. Ребята, и так получившие паёк сверх нормы, разошлись. По пути полголоса, обсуждая услышные. Ну и зачем ты всё это им рассказываешь, Эд? Поинтересовался закончивший занятия мельников. Как это зачем? Должно же новое поколение знать, кому обязано тем немногим, что имеет. нескромно это как-то? Ничего. Зато лет через пять эти пацаны будут решать, чем вам заниматься в этой жизни. И придут к нам. Да, лет через пять. Неужели мы не найдем выхода отсюда? Не вернемся к нормальной жизни? Может и вернёмся. Ну и тогда эти пацаны будут нам нужны. Да только не верю я нормальную жизнь. Как хочешь, не верю. Хантер помолчал. Знаешь, командир, нам менять тут кое-что придётся, иначе сожрут. Мы вот всё наверх ходим, молодых готовим к этому же. А кто будет порядок в метро поддерживать? Ты посмотри, комитет ни хрена не справляется, ну разве что у себя в центре. А вокруг бандиты, шпана какая-то, экстремисты появляются всякие. Чистить это надо кому-то. Ну и что ты предлагаешь? Полицию создать. Понимаешь, командир, полицию или не полицию, но что-то нам делать. Например, чистить в частном порядке. «Правосудие по-техаски», – мне усмехнулся подковник. «Тебя не крутой Уэкер, случайно зовут?» Зря ухмыляешься. Если порядок наводить некому, если наш большой друг Кирьянов что-то притих, зря на него бочку катишь. У него людей совсем мало осталось. А у кого их много сейчас? Ладно, хрен с ним, с этим Кирьяном. Все равно за всем он на него следит. В общем, командир, ты как хочешь, а я с ребятами про это потолкую. Валяй. Может, в чем-то ты и прав. Закон теперь один. Сила. И только так можно вопрос решать. Помогите! Держите вора! Последние деньги украл! На крики несчастной старушки никто не обращал внимания. У всех хватало своих забот на народом белорусской. И гоняться за шустрым чернявым малым было некому. У седой, как лунь бабушки, подкосились ноги, и она медленно опустилась на гранитный пол. Чернявый парень, выхвативший у нее овоську с продуктами и позвякавший кульком с несколькими патронами, перебежав платформу, спрыгнул на пути и убежал в тоннель. Неожиданно дорогу ему перегородил плечистый мужик в длинном кожаном плаще. «Не спеши!» Его рука железной хваткой сжала плечо чернявого. «Ты заповеди знаешь?» «Не укради, например!» «Да пошел ты!» Огрынулся парень и попытался вырваться. «Грубить тоже нехорошо», — спокойно произнес здоровяк. «Да я тебе!» В руке парня появился нож. Столь же мгновенно в левой руке здоровяка появился здоровенный автоматический пистолет Стечкина с глушителем. «Брось нож, пожалуйста!» Не меняя тона, произнес мужчина, приставляя пистолет к голове парня. Нож звякнул по бетонному полу. Мужчина опустил пистолет, секунду помедлил и прострелил чернявому правую руку. «Еще раз увижу...» «Пристрелю, как поганую собаку!» Здоровяк поднял выпавшую авоську и пнул ногой нож. «Усвоил!» Повернувшись к парню спиной, он пошел по направлению к платформе. Чернявый, несмотря на то, что из прострельной кисти лилась кровь, злобно оскалился и, подхватив здоровый рукой нож, бесшумно кинулся вслед за обидчиком, собираясь ударить его в сонную артерию. Когда до амбала осталось не больше метра, тот внезапно вернулся скинул руку и всадил чернявому пулю прямо между глаз. Парень без звука рухнул на пол, а Хантер поднялся на платформу по ходике новоохранника. Ты бы послал кого падаль в тоннель прибрать на корм свиньям. После чего подошел к сидящей на прежнем месте старушке и отдал ей сумку и драгоценный мешочек добавивает в себя еще десяток патронов. Бог в помощь, бабуля. Напивая себе под нос удалой мотив гимна морской пехоты, Хантер шагал по тоннели от прудов красным воротом. Настроение его было не столь веселым, хотя он и считал свою форму правосудия правильной и единственно возможной. В дальнем уголке души его грыз какой-то червячок. И чем дальше, тем сильнее становилось это не то чтобы сомнение, но чувство какого-то внутреннего дискомфорта, который он и пытался в себе сглушить. Мурлыча под нос, бодрый гимн корпуса. Человек, которого Хантер убил всего полчаса назад, валялся у него в ногах, вымаливая пощаду. Хантер с каменным лицом слушал его мольбы, Ради детей, ради жены-инвалида, но перед его глазами стояли жертвы этого негодяя. Ради пропитания своих детей он вырезал целую семью, жившую в сбойке около баррикадной. Мерзавца увидели патрульные выходящим из их квартиры с объемистым мешком. А когда поняли, что произошло, его след простыл. Когда информатор сообщил об убийстве пяти человек Хантеру, Тот быстро нашёл преступника и взял с поличным при попытке сбыта части похищенного. Человек ничего не пытался отрицать, но когда Хантер потащил его в тоннель, поплыл, стал плакать и просить отпустить, предлагая всё, что угодно. И чем я лучше него, крутил с головы Хантера. Я обрёк на медленную смерть его жену, возможно, детей, Детей может даже на то, что хуже, чем смерть, на торговлю собой. Чёрт! Чёрт! Чёрт! Но я не мог поступить по-другому, не мог.